«Доберетесь сюда Едва уловимый ноткой осуждения спросил Гагван Римпоти. Он явно давал понять, что не стыдится могать человеку, который, увы, не нуждался лишь в своей помощи. Могатый человек, который прибыл издалека с прекрасной отцарой, одетой мастиной, взял на стиле, своей королевой. «Видно, владея собой, просыпал пораженный старик, «Боли, люди тоже хотят проникнуть в долину?» Он приехал издалека, чтобы увидеть свет. Верховный мимолетно отметил, что язык Норбу беден и вместе с тем перегружен ненужными оборотами. Но не это возволновало его, совсем не это. Сбывались самые мрачные опасения. Чужие люди собирались, причем совершенно открыто, спуститься в зеленые низины с перевала Лхала. Прямых запретов на это, конечно, не было. Но в течение столетий зрелые четко выкристаллизовалось в сознании поколений традиция нарушить которую было бы равносильно святотатству удостоиться чести заглянуть за перевал мог лишь бескорыстный искатель истины всей своей жизнью подготовивший себя к подвигу а как же иначе Вполне возможно, что именно жизнь и была единственной платой за дерзновенную попытку. Недаром же в хрониках всепоглощающего света, подробно повествующих за тринадцать столетий о каждом ушедшем в долину, и словом не упомянуто о том, вернулся ли назад кто-то из них, или же все навечно остались. сторон образов еще одно и наказание неистощимых хронистов находились и всякого рода проходимцы которым обычно путем обмана а то и преступления удавалось осуществить свои неблаговидные намерения иные из них даже возвращались с полроги и несли на допросе видимоого оправдания несусксветную чушь О том, как с ними обходились потом, летописи повествовали кратко и глухо. Зная обычаи тибетского средневековья, Верховный Лама был вправе подозревать, что незадачливых авантюристов зашивали в ячьи шкуры и бросали в реку. В лучшем случае им перед тем, как надеть колодки, выкалывали глаза. Разумеется, те времена, невозвратно прошли, но чтобы чужеземец открыто заявлял о своих кощунственных притязаниях, да еще брал в пособники священнослужителя, такого падения нравов старик и вообразить не мог. Он даже лишился на какое-то время речи, перехватило дыхание, кольнуло в груди и дерганием отдалось под лопаткой. Но ведь вы не дойдете до цели. Теперь Верховный объединил в своем сознании иноземного богача и одураченного им простака йога, проникшись брезгливой неприязнью к обоим. Вас ожидает плохой конец. во тьму гнусных перерождений. «Я дойду», — бестрепетно возразил Норбу. «Никто не знает дорог в низине. Я ощущаю притяжение, как иголка-магнит. Там, где сможет уцелеть такой, как вы, — Нгагван не сомневался в словах пришлого лама и понимал, что тот сумеет преодолеть любые препятствия. «Да, где пройдете вы».